Глава вторая. Дронга еще раз переглянулся с Вейдеманисом. «Они видели убийцу?» — недоверчиво переспросил он. «Моя племянница и ее друг были в гостевом домике, когда увидели, как в кабинете отца включился свет, и заметили тень за занавеской», — пояснил Виноградов. «Я забыл вам сказать, что мой брат умер в своем кабинете, когда выпил коньяк» оставшийся в стакане, стоявшем на столике. Именно там был яд. Значит, неизвестный тип, который вошел в кабинет Петра, был убийцей, отравителем моего брата. Этого человека видели моя племянница и ее друг. Они разглядели лицо? Нет, но видели тень за занавеской и заметили, как этот субъект включил свет. А если это был ваш младший брат... Он в это время находился внизу на первом этаже, разговаривал с гостями. Я все сам проверил. Он поднялся наверх минут через 15 после этого, выпил коньяк и скончался почти сразу. Как обнаружили тело? Валентина несколько раз позвала его, а затем послала за ним сына. Он обнаружил отчима и позвал на помощь. «Коньяк был в бутылке?» И в бутылке, и в бокале, который стоял рядом с ней. Мой покойный брат любил хороший коньяк. Об этом все знали. Вы говорили, что там был стакан. Нет, такой пузатый бокал для коньяка, чтобы согревать его в ладони. Петр объяснял мне технологию. Рассказывал, как нужно пить хороший коньяк. Яд был в бутылке? Нет, только в бокале». «Если бы он был в бутылке, все было бы гораздо проще. Но он был в его бокале, а значит, его туда сознательно положили, причем уже после того, как была открыта бутылка». «Похоже», — согласился Дронго. «Так кого увидела ваша племянница? Кто это был, мужчина или женщина?» «Надя и ее друг этого не знают, но они видели, как включился свет» и тень убийцы мелькнула за занавеской. Надя призналась мне в этом через два дня после того, как стало известно об отравлении ее отца. Представляете, какие чувства пережила девочка? Она не хотела мне говорить. Но Леонид, ее парень, правильно посчитал, что нужно сообщить об этом неизвестном типе и мне, исследователю. «А почему они не сразу сказали?» – спросил Вейдеманис. «Гостевой дом». — ответил Дронго вместо Виноградова. — Правильно, — подтвердил тот. Она стеснялась сообщить мне, что была со своим другом в этом доме. Видимо, Надежда пошла туда без разрешения отца. Молодым людям хотелось остаться одним. Я понимаю ее чувства. — С этим все ясно, — согласился Дронго. — Давайте разбираться дальше. Итак, вы сообщили об этом следователю. — Рассказал хмуро кивнул Виноградов. «Вместо того, чтобы найти преступника, он устроил перекрестный допрос молодым людям, чтобы найти ошибки в их показаниях. По-моему, следователь решил, что они просто придумали эту историю от страха. Но, конечно, ничего не нашел. Вот тогда я твердо решил, что поищу настоящего профессионала, компетентного сыщика. Поэтому и пришел к вам. Значит... В числе подозреваемых остаются четверо мужчин, проговорил Дронго. Начальник охраны, вице-президент, друг вашего брата и его пасынок. Если исключить вас с женой и вашу племянницу с другом, то остается не так много подозрительных персон. Не забудьте о четырех дамах, вставил Вейдеманис. Кухарку я бы исключил, сразу предложил Виноградов. А жену вашего брата. — быстро спросил Дронго. Виноградов отвернулся, чуть помолчал, затем мрачно произнес. — Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Она получила большие деньги по наследству. Так уж вышло, что теперь она и ее сын обеспечены на всю оставшуюся жизнь. Вы ее подозреваете? Я этого не говорил но не стал бы категорически исключать эту особу из числа подозреваемых. — Вы должны меня правильно понять, — упрямо повторил Виноградов. — Хотя версия с наследством мне совсем не нравится. — Понимаю, — сказал Дронго и спросил. — А остальные две дамы? Они подруги. Камила, достаточно известная фотомодель, часто появляется на страницах модных журналов. А Екатерина, супруга Тариела Автандиловича, работает редактором в одном из этих изданий. Их вы тоже подозреваете? Пока я ничего не знаю, только вот четко представляю, что круг подозреваемых совсем невелик. Исключите тех, кто не мог убить Петра по определению, и останется не так много кандидатов на роль отравителя. Вы согласны провести независимое расследование? В конце концов, это не так уж и сложно. Нет необходимости идти туда, не знаю куда, искать того, не знаю кого. В нашем случае все гораздо проще. Мы точно знаем, что посторонних там не было. Значит, преступление совершил кто-то из наших. Ужасно даже думать об этом. Завтра утром вам нужно оформить доверенность на меня, напомнил Дронго, чтобы я мог официально представлять ваши интересы. Сколько лет Шинкареву? 45 или чуть больше. Он уже не молод, следователь по особо важным делам. Убийство моего брата вызвало неприятный ажиотаж в нашей прессе. Вы еще успеете прочесть массу гнусных догадок и предположений. Мне было очень неприятно читать всю эту грязь. Журналисты вспоминали и бывшего мужа Валентины который, оказывается, был связан в Канаде с каким-то криминальным авторитетом, и про романы Камилы, но сейчас подобные статьи пошли на убыль. Всех волнуют новые убийства и иные жертвы, а про моего отравленного брата барзаписцы начинают забывать. «Это общие законы масс-медиа», — заметил Дронго. «Свежее преступление всегда заслоняет старое. Вспомните мюзикл «Чикаго» когда адвокат объясняет, что свежая кровь – всегда самая лучшая новость, перебивающая все остальные. Так и в Москве. Все так и должно быть. «Вы можете нам помочь?» – еще раз спросил Виноградов. «Постараюсь. Для начала мне нужно уяснить, какие отношения были в вашей семье и кто именно проник в тот роковой вечер в кабинет вашего младшего брата. Еще раз вернемся к наследству если вы не возражаете. Как именно оно разделено? Большая часть отошла его единственной дочери, пояснил Николай Арсеньевич. Мне досталось около 5% акций его компании, с условием, что я буду опекуном, пока она не выйдет замуж или ей не исполнится 25 лет. А своей супруге он ничего не оставил? Конечно, оставил. Двухэтажные апартаменты в Москве Дом в Ницце и примерно 3 миллиона наличными. Он словно все предчувствовал и не забыл никого в своем завещании. Можно уточнить конкретную сумму? В каком смысле? Вы говорили о 5% акций. Сколько они стоят сегодня? Виноградов замялся, покачал головой и осведомился. Вы все-таки считаете, что его отравили из-за наследства? Вы не назвали сумму? терпеливо напомнил Дронгу: «Примерно 15 миллионов евро», сообщил Николай Арсеньевич. «Значит, ваша племянница стала очень богатой. Она получила акции, которые оцениваются где-то в 120 миллионов евро. Не так ли? Она их еще не получила. Предстоит много формальностей. А загородный дом, где все произошло, он завещал его своей дочери. Но пока они все там живут, за городом. «Рудольфу что-нибудь досталось?» «Его матери», — отчеканил Виноградов. «Она получила очень солидное наследство. Мой брат не обязан был думать о сыне, ни самого бедного спортсмена. Не сомневаюсь в благородстве вашего брата. Значит, его пасынок ничего не получил? Он еще несовершеннолетний», — нервно напомнил Николай Арсеньевич. «Все равно опекуном была бы его мать». «Ваш брат официально не стал усыновлять Рудольфа?» «Конечно нет. У мальчика есть родной отец, о котором он знает. Да и Валентина была против. Она собирается отправить сына в Канаду, чтобы он там получал высшее образование. Установление отцовства Петра сделало бы эту поездку достаточно затруднительной. Сейчас канадцы с таким трудом дают визы, поэтому Рудольф так и остался Берестовым» чтобы спокойно выехать в Канаду к родному отцу. «Удобно», — согласился Дронго, — «хотя и не очень красиво. Но сейчас все делается ради достижения конкретных прагматических целей. Похоже, это уже никого не удивляет. Валентина не обиделась, что ей не досталась основная часть наследства. Жены обычно претендуют на половину состояния своего умершего мужа, если нет завещания» или даже на все наследство. Но ведь ваша племянница уже давно совершеннолетняя, и еще вдова должна будет уехать из этого загородного дома. Не всем подобное может понравиться. У нас не возникает таких вопросов, быстро и нервно произнес Виноградов. Все решается в цивилизованных рамках. Не забывайте, что Валентина получила примерно 3 миллиона наличными с его счетов в банке. Московскую квартиру, которая стоит около 2,5 миллионов, и дом на Лазурном берегу во Франции – это еще примерно миллион. Более чем щедрое наследство. Но она потеряла в 20 раз больше, в тон своему собеседнику заметил Дронго. «Если ваша племянница и вы получили акции на 135 миллионов долларов, сколько стоит загородное поместье, в котором произошло убийство?» — Это не имеет значения, — заявил Виноградов и дернулся. Дронго терпеливо ждал. — Пять или шесть миллионов, — наконец сказал гость. — Там очень дорогая земля. — Спасибо, — кивнул Дронго. — У меня еще вопрос. В кабинете вашего брата найдены какие-нибудь следы посторонних людей? Повсюду были только его собственные пальцы и отпечатки той женщины, которая убирала в их доме пояснил Виноградов. «Ее не было в доме в момент убийства вашего брата», уточнил Дронго. «Конечно, не было. Она уехала за три часа до этого события. Но ее тоже проверяли. Нет, на бутылке не было ее пальцев. Да и не могло быть. Мой брат достал бутылку из бара, расположенного внизу за час до своей смерти, и поднялся наверх вместе с ней. Я сам это видел. Он часто так делал. Оставлял бутылку у себя в кабинете. Даже говорил, что нужно устроить отдельный бар в кабинете, находящемся на втором этаже. Бутылка была запечатана. Домработница не имела никакого отношения к его отравлению, хотя следователь все равно ее допросил. «Правильно сделал», — сказал Дронгу. «Но меня интересует другое. Кроме отпечатков домработницы и вашего брата, больше ничего не нашли?» «Насколько я знаю, нет. Никаких других отпечатков не было. А на дверной ручке, ведь кто-то входил в комнату до вашего брата, если верить молодым людям, вряд ли незнакомец стал бы надевать перчатки, чтобы войти в кабинет. Его отпечатков не осталось на ручке». «Это не пришло мне в голову», — признался Николай Арсеньевич. «Но следователь все проверил. Кажется, там не было никаких других отпечатков». Все подробности можно узнать у Шинкарева. Что еще вас интересует? Если я собираюсь расследовать убийство вашего брата, то мне придется задавать еще много вопросов. Теперь насчет самой компании Millennium. Прежде чем принять вас, я посмотрел ее официальный сайт. И, честно говоря, не совсем понял, почему новым руководителем компании стал некий господин Куропаткин, а не первый вице-президент. Халифман. Не знаю, я не вникал в работу их компаний, но думаю, что все понятно. Ян Абрамович достаточно умный человек, чтобы лишний раз не светиться. Поэтому было решено, что компанию возглавит Куропаткин. В каком смысле не светиться? Вы же понимаете, какие слухи сразу поползли по Москве. Ян Абрамович в момент убийства находился в загородном доме. Он – один из подозреваемых. Теперь представьте себе, что Халифман стал бы еще и президентом компании. Это назначение сразу же получило бы ненужный резонанс. А компания связана с оборонным ведомством. Зачем ему подобная ненужная реклама? Не говоря уже о том, что человеку с фамилией «Халифман» «Лучше иметь как можно меньше контактов с представителями наших славных вооруженных сил», добавил Виноградов. «Ведь ни для кого не секрет, что антисемитизм в России еще не ижит до конца». «Я всегда считал антисемитов полными кретинами, но не думаю, что причины кроются только в этом», заявил Дронго. «Должны быть и другие, куда более веские. Значит, этот самый господин Куропаткин, «Является компромиссной фигурой?» «Он давно работает в компании», – ответил гость. «Умный, толковый, очень энергичный человек. Все сложные дела Петр обычно поручал именно ему. Алексей Данилович не просто компромиссная фигура. Он идеальный кандидат на эту должность. И собрание акционеров решило, что президентом компании должен быть именно он. А вы как голосовали?» «Я тоже был за его кандидатуру. Да, у Халифмана могли возникнуть некоторые проблемы, а Куропаткин подходил больше всех остальных. Мне придется прибегнуть к вашей помощи, чтобы поговорить с каждым из тех, кто был в загородном доме вашего брата в момент его смерти», — проговорил Дронгу. «Конечно», — кивнул Виноградов. «Тогда до завтра. Утром вас будет ждать Вейдеманис, чтобы оформить все документы». «До свидания!» Виноградов поднялся, прошел к двери, обернулся и сказал, «Найдите убийцу!» Мой младший брат был не самым плохим человеком, а его отравили, как крысу. Он занимался благотворительностью, помогал больным детям. «Найдите убийцу! Чем дольше я об этом думаю, тем больше схожу с ума! Я ведь знаю каждого человека из этого списка!» До последнего месяца я был убежден в том, что могу абсолютно доверять всем им. До свидания. Он вышел и прикрыл за собой дверь. «Что ты об этом думаешь?» — поинтересовался Вейдеманис. «Интересное дело», — сказал Дронго. «Достаточно любопытное, чтобы обратить на него внимание. Мотив мне пока не совсем понятен. Ясно, что старший виноградов прав». Это преступление мог совершить только кто-то из гостей, находившихся в доме. Но главный вопрос даже не «кто?», «а зачем?», «для чего?». Если мы с тобой найдем ответ, то легко вычислим убийцу. «Двенадцать человек», — напомнил Вейдеманис, — «или ты заранее кого-то исключаешь?». «Пока ничего не знаю». Мы с тобой знакомы уже много лет. Оба прекрасно знаем, что преступником вполне может быть даже старший брат Петра, который несколько минут назад сидел у нас в гостях и просил найти убийцу. Вполне возможно, что это делается с единственной целью – отвести от себя подозрения в причастности к этому отравлению. Ведь старший брат тоже получил вполне приличный пакет акций. Эта скоропостижная смерть принесла ему солидное состояние. «Тебе не кажется, что мы становимся абсолютными циниками?» «Возможно», — согласился Дронго, — «но я сыщик, а не священник, отпускающий всем грехи. Моя задача — проверять и подозревать каждого до тех пор, пока я не найду преступника». А из нашей с тобой практики мы знаем, что люди идут на любые злодеяния и ради гораздо меньших денег. Они предают своих близких, отказываются от родных и легко жертвуют собственными незыблемыми убеждениями. Навести справки о Шинкареве спросил Эдгар. Обязательно. И вообще узнай все, что только можно. Хотя я нашел в интернете целую кучу материалов. Все-таки младший Виноградов был достаточно известным человеком. Обрати внимание, что руководителем компании стал некий господин Куропаткин, хотя ее вице-президентом является Ян Абрамович Халифман. Я хочу знать, почему произошла такая рокировка. Мне еще нужно уточнить род деятельности Тарела Автандиловича Давитяни и навести справки о бывшем генерале ФСБ Кудринском который оказался в доме во время убийства. Не выполнив своей главной задачи по обеспечению безопасности руководителя компании, он умудрился оказаться среди основных подозреваемых. Уже один только этот факт вызывает понятное недоумение. Вейдеманис согласно кивнул, а Дронго продолжил. «В общем, нужно будет проверить всех. Даже Рудольфа, который едва достиг совершеннолетия», и не отказался от фамилии своего отца. Может, он сам настоял на этом? Или же его мать решила, что так будет удобнее? Рудольф Береста в любом случае вряд ли испытывал большие симпатии к мужу своей матери, который фактически разлучил его с отцом, когда Валентина осталась жить в Москве. В общем, вопросов много. Будем искать ответы на них. Конечно же, нужно побеседовать с дочерью погибшего бизнесмена и ее молодым человеком, которые видели возможного убийцу. Они могли бы разглядеть, кто это был, мужчина или женщина. В этом случае наша задача станет легче ровно вдвое. Хотя по контурам за занавеской сложно определить пол неизвестного человека. Если, конечно, у потенциального преступника не было длинных волос. Эдгар поднялся из кресла и заявил «Поручу все это Кружкову». Он весьма дотошный тип. Посмотрим, что мы сможем сделать. Хотя все достаточно сложно. Следственный комитет сейчас вообще засекретил всех своих ведущих сотрудников, в том числе и важняков. Найти информацию будет очень даже непросто. Когда Вейдеманис ушел, Дронго снова сел к своему компьютеру и проработал за ним почти до утра. Он отправился спать, когда стало светать. Но уже в одиннадцатом часу его разбудил телефонный звонок Вейдеманиса. «Можешь не поверить», — возбужденно сказал Эдгар, «но похоже на то, что у нас появился первый подозреваемый. Мне непонятно, почему следователь не обратил внимания на этот поразительный факт». «Давай по порядку», — устало предложил Дронго. «Я не спал всю ночь, и ты меня разбудил».